Трикстер сопровождал меня. Мы не воспользовались собаками Цуки, она хотела проверить территорию и позаботиться о псах. Я неохотно согласилась, что этим нужно заняться, и в итоге мы с Триксером отправились одни. Когда мы поднимались по лестнице пустого жилого здания, я исцасом взглянула на него. Что сказала душечка? Перепуганный мальчишка: "А она винит именно тебя, как и все остальные". Я вспомнила замечание о солнышке о событиях в группе и о том, как одиноко им вместе. Вспомнила, как Генезис была вовсе не в восторге, когда прибыла её группа. Неужели Трикстер причина этого? Он бежал осничьим его товарищи. Что странно, ведь его сила куда менее смертоносна. Возможно, это и есть повод для разногласий. Но что же он такое сделал, в чём остальные могут его винить? Могу ли я просто спросить об этом Трикстера? А стоит ли? Я промолчала. С лестничной клетки на пятом этаже мы попали в тёмный коридор. Я включила фонарик, и мы двинулись дальше. Всюду валялся мусор, и я остро ощущала присутствие личинок, ползающих по полу, едва заметных в тусклом свете. «Куда?» – спросил Трикстер. Я показала. Одно из преимуществ моей силы – чертовски легко поддерживать чувство направления. Мы проверили двери двух из квартир, выходивших на нужную сторону, обе заперты. Трикстер коснулся дверной ручки, затем посмотрел на кучу мусора в коридоре. Дверная ручка исчезла, и кусок дерева скатился на пол. Он повторила процедуру с внутренними механизмами и замок исчез полностью. Трикстер открыл дверь квартиры и вошёл внутрь, направляясь к окну. Делала так раньше. Спросил он. Я покачала головой. Я собирала насекомых моих самых лучших литонов и одновременно готовила шёлковые нити. Трикстер протянул мне крохотную шпионскую камеру, не больше тюбика губной помады, и такой же микрофон. Насекомые связали их вместе шёлковой нитью, оставив множество прядей. За них уцепились трикозы, шмели и осы, распределяя вес между собой. Ну, давай-ка посмотрим, пробормотала я. Проверка, проверка. 1 2 3. Второе, при помощи жужжания, писка и щелчка не удалось создать некое подобие слов, которые мне хотелось сказать. Получилось не всё. Слоги па, ба и ма не получались вовсе. А тё в середине слова я воспроизводила с очень большим трудом, едва различимо. можно было разобрать, о чем речь, но с большим трудом. «Как-нибудь справимся». Я убедилась, что крепление камеры более или менее надёжно, и отправила Рой в окно. Доверив своей силе управления полётом, я открыла ноутбук вывертый и включила трансляцию видео. Когда камера приблизилась к штаб-квартире протектората, я собрал насекомых в плотную человекоподобную фигуру. Понадобилось целых шесть с половиной минут, чтобы протекторат отреагировал на фигуру. Меня это встревожило. «Они настолько неорганизованы?» Без мобильных телефонов и средств связи сложно поддерживать общение и координировать действия. Они собрались в вестибюле. Я отрегулировала камеру и смогла опознать Сталевара, Крутыша, Стайка, Мисс Ополчения, Батарею и Легенду. Ещё трёх кейпов я не узнала. Они из команды Легенды? Увидев Легенду, я немного растерялась. Когда Мисс Ополчение вышло вперёд, я надела наушники. То же самое сделал Трикстер. «Рой?» — спросила Мисс Ополчения. Что-то типа того, ответила ей, используя рой. Хочу поговорить. Вспоминая, что произошло, когда ты последний раз здесь появилась, не уверена, что мы готовы к переговорам. Мы захватили двух членов бойни номер 9. Мы готовы передать вам одного из них. Что? Я не расслышала. Блядь, в моей голове всё звучало правильно, когда я заставляла насекомых воспроизводить звуки. Ну, видимо, для неё это звучало недостаточно разборчиво. Может, стоило просто передать ей телефон? Но я старалась по двум причинам. Ради драматического эффекта и чтобы нас не смогли отследить. Я перефразировала. «Птица хрустали, душечка схвачена. Мы доставим душечку вам, если хотите. Мы закончили её допрашивать». «Допрашивать? Вы её пытали?» — спросил легенда, стоявшая в дверном проёме. «Нет». «Зачем?» — спросила мисс ополчения. «Почему вы это предлагаете?» «Вы сможете обеспечить ей надёжную охрану. А нам нужна ваша помощь». Какая? Девятка с хвотилом рака. Этим утром мы предприняли успешную атаку, захватили двух из них и потеряли одного нашего. Они знают, что мы попытаемся спасти его, и они знают наши силы. Помогите нам напасть. Помогите за этих в расплох во второй раз и останови ветрыдё общего блага. Ты просишь не просто драться с девяткой. Ты просишь встать плечом к плечу с отявленными злодеями. Значит, теперь я отявленный злодей? Ну, это не то, на что стоит отвлекаться. Я предлагаю вам душечку. Я разобрала, что меса получение качает головой. Я скажу прямо, Рой. Я не оружейник. Я не делаю ставку на личные успехи и взясность. Но и ходить вокруг да около не буду. Пусть эти я пулю в череп вся. Есть приказ на устранение каждого из девятки. Никто не обвинен в особо убийстве. Так доработайте с нами. Это лучший способ остановить девятку. Я отклонила такое же предложение крюка волка и отклоняю твоё. Кейпы моей команды хорошие люди. «Я не буду рисковать их жизнями, участвуя в безрассудной атаке. Мы разработаем свою стратегию, свой план и найдём способ прижать бойню. А тем временем продолжают умирать люди», — возразила я, — «тем временем погибнет мрак, если он уже не мёртв». «Мы уже пробовали стратегии, которые используем против губителей, множество групп, союза с местными кейпами, иногда устраняем одного из девятки, иногда трёх или четырёх. Но мы теряем людей, множество людей». А оставшиеся члены девятки всегда находят способ сбежать. Мы пытались действовать широкомасштабно и потерпели неудачу. И это принесло бойню номер 9 известность. Они всегда оправляются от удара и оправляются быстро, потому что подонки психи и убийцы стекаются к ним ради славы. Разница между нами и крюка-волком в том, что мы одержили победу. Мы схватили двоих. Вы не можете вечно медлить, организовываться и ждать подходящего момента. У них годы опыта войны с людьми, которые так и делают. Со всем, что вы собираетесь попробовать, они, вероятно, уже встречались ранее. Но мы можем победить, застав их врасплох силами, о которых они не знают, комбинацией сил, которых они не ожидают. Просчитанное безрассудство. Мы можем сделать это сами. Более просчитанно и менее безрассудно. Джек изучил вас. Каждого члена вашей команды, у кого больше трех месяцев опыта, он уже знает все. Способности, трюки, привычки, таланты. Но у вас есть силы, которые нам нужны. Мы знаем, где сейчас девятка. У нас есть оружие и двое пленных, но победить их мы можем только сообща. Доверия в нашей жизни вам, ответило мне сополчения. Настолько же, насколько мы доверим вам свои, отрезала я. Кто ты, рой? спросил легенда. Он подлетел ближе к моему рою обманки. Я не понимаю ни тебя, ни твои мотивы, и это даже не считая того, что случилось после боя с губителем. Член моей команды в руках девятки. и ещё больше людей они, возможно, убивают прямо сейчас. Мы точно хотим поговорить обо мне? «Если мы решим помочь тебе, ты должны знать, с кем имеем дело», ответил он. Я бросила взгляд на Трикстера, затем снова вернулась к экрану. «Что именно вы хотите знать?» «Мы пообщались с людьми на твоей территории. Их рассказы и произошедшие в больнице заставили меня задуматься о твоих мотивах. Есть вполне конкретный человек, которому я хочу помочь. Если при этом получится спасти ещё чью-то жизнь, тем лучше». «Тогда на чьей-то стороне?» «Куда поставишь себя на шкале добра и зла, героев и злодеев?» Я едва не рассмеялась, и моё настроение передалось насекомым, которые начали производить звуки, мало похожие на речь. Я остановила их, на смех это тоже не очень-то походило. «И герой, и злодей? Ни то, ни другое. Какая вообще разница?» «Некоторые из нас носят звание злодея с гордостью, потому что восстают против общепринятых норм, потому что быть злодеем труднее, но на этом пути можно сильно обогатиться, или потому что звание героя часто почти ничего не значит». Но мало кто думает о себе, как о плохом или злом человеке, какой бы рлык на него не наклеили другие. Я совершила поступки, о которых сожалею, и поступки, которыми горжусь. А также балансировала на тонкой грани между первыми и вторыми. Шкала добра и зла — вымысел. Не бывает простых ответов. «А может, бывают. Ты можешь делать то, что правильно». Я, кажется, начала понимать, что имеет в виду сука, презрительно бросая слова. Пустая болтовня, не имеющая отношения к тому, что происходит здесь и сейчас. Не из-за этого ли сука бесятся и злится, когда ей приходится с кем-то разговаривать? Я сжала кулаки. Говорите за себя. Вы собираетесь прятаться здесь, пока моя группа и крюковолк принимают на себя основной удар девятки. Во время войны с АПП вывели себя так же. Это случилось под руководством оружейника. Ты не можешь обвинять нас в том, что сейчас мы стараемся поступать рационально. Жаль, что насекомые не могут показать, как я зла. Я могу обвинить вас в трусости. И обвиняю. Хотите поговорить о морали? Поговорите с оружейником. Не получится. Его нет. Я замерла. Неужели девятка достала его? Он мёртв? Сбежал из больницы. Сейчас нас куда больше заботит девятка, и у нас нет ресурсов на его поиски. Он знает, что девятка угрожала всему городу чумой, если он сбежит. Надеюсь, что да. Блять. Это не просто очередная неопределённость, усложняющая ситуацию. Если я и могу кого-то называть заклятым врагом, так это оружейника. Совсем не здорово, что теперь он шатается по городу. На минуту я задумалась, не стоит ли при помощи телепорта Трикстера спуститься на землю и поговорить с местными героями лично, без насикомых. Скажу, что веряю в себя в их руки в качестве жеста доброй воли. Но я не могла не посмотреть на себя глазами владычицы набережной, чуть не лишила Луна его морского хозяйство, а при повторном столкновении вырезала ему глаза. Сыграла непонятную роль в падении оружейника, ограбила банк, угрожала заложниками и давитыми пауками, напала на штаб-квартиру стражи и использовала насекомых с капсаицином, причинив юным героям невносимую боль. Я всё время демонстрировала весьма неоднозначные моральные ценности. Посчитает ли меня хорошим человеком, который совершает плохие поступки? Или всё-таки сочтут опасный и неуравновешенный? Я не могу отдаться в руки протектората, не зная, что герои обо мне думают, если честно, я и сама не знаю, что думаю о себе. Как при этом кто-то может доверять мне? Но как, вы в деле? Рискнула спросить я. Легенда оглянулась на место получения та в ответ покачала головой. Место получения руководит местной командой и решения принимать ей, но мы уже обсуждали ситуацию, и я согласен с её мнением. Нет, риски превышают возможные выгоды. Моё сердце сжалось. И последнее. Вы должны знать, что ампутация сделала хирургические операции всем членам девятки. Защитные импланты вокругные более изогнух частей тела, а не кирпичом выглядят. Спасибо, сказал легенда. Можешь не верить, но я от всего сердца желаю тебе удачи. Я хмыкнула, захлопнула ноутбук, не отвернулась и от так напризываю к себе рой. Не сработало, сказал Трикстер. Нет, мы просто потратили на них уи ему времени. В тецах Хросталь теперь с нами, спасибо регенту. Возможно, чертёнок будет шпионёт в их логове, и нас больше. Их ведь всего пятеро или шестеро. Не так уж всё безнадёжно. Они ждут нас. У них было время подготовиться, и есть заложник. Двое из них совершенно неуязвимы для нас. Сколько времени понадобится, чтобы вытащить мрака из клетки? Или куда там они его поместили? Не так уж всё безнадёжно, — повторил Трикстер. Неважно, куда они засунули мрака. Если я смогу его увидеть, я его вытащу. Что-то я не уверена. Тебя утешит, если я скажу, что твоя беседа с местными героями навела меня на одну идею. Я повернулась к Трикс-2. Пойдём. Надо спешить, сказал он.